Я расстался, весело помахав им на прощание у харчевни и Павлина, и теперь в кармане моем понемногу сминались 500 долларов новенькими хрустящими купюрами. «Понимаешь, никак не вспомнил код, который нужно набрать, чтобы из стены вылезли деньги», — объяснил я отцу. Начисто вылетел из головы. Отец с удивительной легкостью отбарабанил его. «Возможно, мы богаты». Не исключено, что жизнь в этой Америке с ее харчевнями павлинов, состоятельными овцами, собаками по кличке Белла не так уж и плоха. Хотя что-то, что-то тут было такое, не нравившееся мне. Отчасти оно состояло из сказанного стиля, отчасти из возникшего у меня почти с самого начала ощущения, чего-то тут не хватает. Все было четко и потрясно. Никаких тебе чуваков, никто не знал слова «клево». Отовсюду только и слышалось, что «черт, Иисусе и проклятие!» И это не походило на Америку, какую я знал по фильмам. Но опять-таки, может, так и принято выражаться в Лиге Плюща. Принстон подозревал я городок навряд ли типичный, и все же было в нем что-то... что-то неправильное. Я услышал за спиной тарахтение мотора и отступил в сторону, пропуская садовый трактор. Пожилой водитель благодарно отслюхтовал мне, притормозил и соскочил на землю, чтобы забросить в прицепчик длинный рукав шланга. «Эй, привет, Майки!» На плечо мне легла рука. «Ой, хай!» — ответил я. Это был Скотт. Или, может быть, тот? А то и Ронни. Кто ты из этой троицы? «Ну, как ты, англичанишка?» «Я в порядке», — ответил я. «В полном порядке, мне намного лучше. Возвращаюсь в американцы, правда?» Говоришь ты все еще как английский король. Да знаю. Я вздохнул. Но ничего, память возвращается. Дог Беллинджер сказал, это займет несколько дней. Так чего? Мяч-то гонять выйдешь? Прости. А, мяч. Нет, боюсь, мне сейчас не до бейсбола. Я содрогнулся от одной мысли о нем. Фигово, я понимаю, но ничего не попишешь. Черт майки. Выбрал же ты время. Эй, глаза протри. Скот или тот, или кем он был, отскочил в сторону, мимо нас, пыхтя проследовал все тот же трактор. На мой взгляд, угроза столкновения отсутствовала, однако он все равно разозлился. «Ну ты!» — ряфнул он. Водитель притормозил и испуганно оглянулся на тот да скотта Ронни. «Я, сэр? Да ты, болван! Какого дьявола ты не смотришь, куда прешь?» «Прошу прощения, сэр. Мне показалось, места достаточно». Так вот, в следующий раз открывай свои негритянские зенки пошире, слышишь, болван? Да, сэр. Прошу прощения, сэр. Сэр, Сцену я эту наблюдал в остолбенении. До меня, наконец, дошло, чего не хватало в городе, я чувствовал себя идиотом, чувствовал вину за то, что не понял этого сразу. Все студенты, каких я встречал, были белыми. Все до единого. Белыми точно лик позора. Трактор покатил дальше. Кретины! Скот, Ронни тот сплюнул на дорожку. Никакого уважения к людям. Зато тебя оно переполняет, сказал я. Что ты? Уважение к людям, сказал я. Ты переполнен им. А, ну да, кивнул он. Конечно, я-то людей уважаю. Так, Майки, ты что-нибудь нынче делать собираешься? Да надо бы позаниматься, наверстать упущенно ответил я. В горле у меня было совсем сухо. Может, попозже увидимся. Ясное дело. Ну, пока, дружище. А, кстати, окликнул я его, окончательно уяснив, что мне снова необходим Стив. Необходим позарез, понравится ему это или нет. Я начисто забыл, где живет Стив. Бернс? В Дикенсоне? Ах, да, в Дикенсоне, конечно. Ты только посторожнее с ним, Майки. Сам знаешь, что о нем говорят. Скот тот, Ронни, выставил вперед бедра и откинул назад голову. Поза поникшей лилии. «Да ну, куча дерьма!» — все это сказал я. «Он гуляет с Джо Бетт. Знаешь ее? Официантка из ПД». «Точно? Ни хрена себе! Это же потрясная телка!» «Ладно, пока, приятель. Пока, корешок. Как правило, мне требуется немалое время, чтобы кого-нибудь не взлюбить. Однако Ронни...» Тот Скотт, решил я, мудак полный и окончательный. Хотя, возможно. Возможно, думал я, пока блуждал по трем разным указанным мне путям к дикинсон холлу возможно, мудак-то как раз я. Если бы Америка не была столько лет на ножах с Европой, возможно, тот Ронни Скот вырос бы совсем другим человеком. Это я сделал его таким. Впрочем,